Осень в этом году не переставала удивлять. А я этой осенью не переставалась удивляться сама себе. И события, которые происходили в моей жизни, и казались похожими на калейдоскоп. В нём цвета сменялись с такой скоростью, что у меня порой от этого кружилась голова. Но сейчас, когда я сидела, укрыв ноги пледом, пила самый вкусный на свете глентвейн, и болтала с Софой, сестрой Игоря. Это головокружение было лёгким и приятным. Свердлов, не забрызгай девчонок, беззлобно окликнул София брата. Он бегал вдоль берега залива, а за ним, заливисто хохоча, насились Сашка и Вероника, племянница Игоря. Махнув нам рукой, Свердлов подмигнул мне и помчался к огромному камню. одной стороной, лежащему на песке, второй, уходящим в воду. Ты ему нравишься, без каких-либо экивоков, сказала Софа. И я почувствовала, как щёки опаляет румянец. Спрятав смущение за глоток из стаканчика, я пожала плечами, стараясь сделать так, чтобы этот жест не выглядел проявлением безразличия. Нет, ты действительно ему нравишься, продолжил Софию повернувшись ко мне всем корпусом. Они с Игорем были копиями. В точно таких же, как у Свердлова, глазах цвета растопленного шоколада зажглись яркие огоньки. Я уже успел узнать Софу за то время, что прошло с нашего первого знакомства. Оно случилось совсем недавно, но мне сразу стало казаться, будто мы с сестрой Игоря дружим едва ли не с детства. Соня умела сделать так, чтобы это ощущение или появилось сразу же, или не появилось бы никогда. Я просто братца знаю. Она лукаво посмотрела на меня, а потом перевела взгляд туда, где Игорь увлечённо играл с Сашей и Вероникой. Он у меня вообще волк-одиночка. Но если уж влюбится, то это серьёзно. Я невольно вскинула брови. Мы много времени проводили со Свердловым. Моя дочь и вовсе была от него в восторге и часто спрашивала, когда приедет дядя Игорь. Но дальше приятельско-дружеских отношений не заходило. Так что признание Софы стало для меня сюрпризом. И я пока не могла понять, приятным или нет. И что случилось с той, в кого он серьезно влюбился в прошлый раз? хихикнув, чтобы мой вопрос прозвучал шутливо, уточнила я и допив глентвейн, потянулась за термосом. Хотелось занять чем-то руки, сделать вид, что этот разговор не такой уж и значимый, тем более, что он походил больше на девчачью болтовню, чем на что-то основательное. Ведь не Игорь же попросил сестру провести со мной эту беседу. Да ничего особенного, пожала София плечами. Просто расстались и всё. Но он потом сильно переживал, а затем и вовсе закрылся. И вот ты. Что подразумевала Соня, говоря последнюю фразу, было понятно и так. Теперь, по её мнению, Свердлов заинтересовался серьёзно снова. И этот счастливый билет вытянула я. Соф Я сейчас только после развода. Он был тяжёлым. Отношения с бывшим мужем не сахар. Так что если я и думаю о чём-то, то совсем не о том, чтобы снова начать строить крепкие отношения на всю жизнь. Прозвучало довольно двусмысленно. Вроде как Игорь ко мне со всей душой и прочими намерениями, а я рассматриваю его как проходной эпизод. В общем, я начала, чтобы объясниться, пока не готова ни к чему. Я поняла, кивнула Софии и снова подёрнула плечами. Что ж, не сказать тебе о том, что я заметила, я не могла. А дальше уж сами разбирайтесь, взрослые ребята. Я кивнула и принялась наблюдать за игрой Игоря и девочек. Свердлов был рядом последние пару месяцев. Он шутил, что это исключительно для того, чтобы я была под защитой правоохранительных органов в лице одного капитана полиции. Но, кажется, вкладывал в своё наличие рядом со мной и Сашкой нечто большее. И я пока очень не хотела, чтобы Игорь переходил ту черту, которую я мысленно провела между нами. А дальше и вправду будет видно. Добрались до дома мы под вечер. Тёплая ноябрьская погода сменилась на крапывающий дождиком. В моей душе всё тоже было схоже со сменой природных явлений. Позавчера снег, сегодня едва ли не лето, что само по себе было аномальным для этого времени года, а следом тёплый дождь, который завтра вновь может превратиться в снегопад. Девочки Есофия Сначала пили втроём, сидя на заднем сиденье авто Свердлова. Затем затихли и заснули. Сейчас принцесс моих спящих доставим до дома, и я вас провожу, тихо сказал Игорь и вдруг, сняв руку с руля, взял мою ладонь и переплёл наши пальцы. Невинное, казалось бы, касание отозвалось внутри меня эмоциональным штормом. Захотелось сказать, чтобы так не делал, но вместо этого я кивнула и, отвернувшись к окну, принялась смотреть на пробегающий мимо пейзаж. Помимо воли в памяти всплыли точно такие же моменты, когда Константинов также брал меня за руку, сидя за рулём машины. Чёрт. Последнее, о чём стоило думать, когда была рядом с другим мужчиной, так это о бывшем муже. Да и вообще, в принципе, хоть рядом с Игорем я, хоть одна, но мысли порой сами возникали в голове, а не ките, а его Кате, об их будущем ребёнке. На твёрдость принятого мной решения это, конечно же, никак не влияло, но и существование отравляло порядком. Мы можем от Сони такси взять, ехать недалеко, зачем-то сказала я. И повернувшись к Игорю, увидела, как его челюсти сжались. После чего он усмехнулся одним уголком губ и, выпустив мою ладонь, положил руку обратно на руль. "Провожу. И не переживай, приставать не буду". Он сосредоточил своё внимание на дороге, а мне стало окончательно неуютно. Нужно было очень крепко пораздумать о том, чего я хочу от жизни дальше. И чего жду от общения с Игорем Свердловым и понять, как много в моём нежелании начинать новые отношения от того, что до сих пор оставляло отпечаток на всём от прошлого с Никитой Константиновым.